У самой опушки, там, где путь ветвился в лес, нашелся Рудгер. Зерги приметила его издалека, да тот и не таился. Сидел на маленьком прогретом холмике и, как мальчишка, игрался в ножички. Лошадь ожидала рядом. Преодолев естественное первое желание развернуться и объехать их стороной, девушка решила не таиться и вместо этого пустила коня шагом. Первый — герой, второй — с дырой, — донеслась до ее ушей мальчишеская присказка. Третий — с заплатой, четвертый — поддатый, пятый — проклятый. Рудгар не спешил, не подал виду, что девушка его интересует, даже не взглянул на нее, поглощенный своим занятием, даже не поднял головы, когда Зерги осадила коня перед самым его носом. Кинжал проделал хитрый пируэт и с хрустом вонзился в сочную весеннюю дернину, чуть ли не по самую рукоять. Зерги поразмыслила и решила не тянуть. — Ты какого черта за мной увязался? Рудгар вытащил оружие, осмотрел клинок, поднял взгляд, не ответил. — Шпионишь? — Ездила перчатку отдавать? — спросил он полуутвердительно. — А если даже так? Наемник усмехнулся, спрятал в ножны сталь, прищелкнув языком, позвал свою лошадь, поднялся, отряхнул ладони и быстрым движением запрыгнул в седло, подобрал поводья. «Проедемся? Хочу поговорить». Зерги не нашла, что возразить, только пожала плечами. Некоторое время они ехали молча бок о бок. Копыта лошадей негромко стукали, будто с неба на тропу валился камнепад. Земля еще не оттаяла. «Я видел, как ты спрятала ее», — сказал он наконец. Зерги вздрогнула. «Кого?» хм, «Перчатку», — усмехнулся Рудгар. «Сыскарь бронила, а ты подобрала. Старый трюк с бородой отсюда и далее же. Если спросят, скажешь. Ничего не знаю и ездила отдать». «А тебе-то что?» Рудгар задумчиво пожевал губу, посмотрел на девушку. Та отвела глаза. «Я все понять хочу», — проговорил он медленно. — Зачем тебе все это? Зачем ты поехала с нами? Ты ведь сказала, что не станешь его убивать. — Конечно, не стану, — фыркнула Зерги. — Мертвого убивать ни к чему. И вообще, она развернула коня. — Я, белобрысый, тебе не верю. Что ты хочешь от меня? Взгляд Рудгара был быстр и холоден. На этот раз Зерги не стала отворачиваться наоборот, парировала, как хороший фехтовальщик. Рудгар оценил. — Ты знала травника? — Быстро спросил он. — А если и знала, то что? — Значит, знала. Снова воцарилась тишина, нарушаемая только пением птицы и топотом копыт. И снова Рудгар первым начал разговор. — Я тебя почти совсем не знаю, — сказал он со вздохом. — Но чувствую, что ты замешана в этой истории. Каким-то левым боком, но замешана. — А сам-то? — воскликнула она. — Сам-то не замешан, что ли? — «Для чего второй раз на это дело подрядился? Мало поплясал тогда? Еще охота?» Выпад был проигнорирован. «Он делает странные вещи», — все тем же спокойным тоном продолжил наемник. «И сам он очень странный. Был. Или все-таки не был, а есть?» Он посмотрел на девушку. «Ты что-то знаешь? Услуга за услугу. Расскажи мне. Расскажи, и я не стану выдавать тебя». «Тьфу, зараза! Ну что за день такой сегодня?» Зерги с отвращением плюнула и смерила попутчика презрительным взглядом. «Как же вы, мужики, любите торговаться!» В «Чего я должна тебе верить? Он твой наниматель!» «Но он не хозяин», — возразил Белоголовый. «У меня своя соображалка есть, ты ведь вряд ли знаешь, как все было». Этот рыжий убил двоих моих людей. Нет, я его не виню, все было честно. Я бы даже сказал, что по понятиям он очень даже прав. Мы пытались его поймать, а он нас раскатал, как маленьких засранцев. Правильно сделал. Рудгар, чья было на пару шагов опережала жеребца, через плечо покосился на девушку и покачал головой. — За что ты меня так ненавидишь? А что, мне с тобой целоваться, что ли? А что, могла бы. Я тебе не враг, занимаемся мы с тобой одним делом. Я много знаю про тебя, белая стрела. Ты? Да что ты можешь знать? Ну, кое-что знаю. Ты ведь почти легенда. Стражником всех окрестных городов наказано искать у всех въезжающих болты, покрашенные белым. Многие не верят, что ты на самом деле есть. Думают, будто это шайка такая, белая стрела, вроде лесных братьев или китобоев. Так что, видишь, знаю, кто ты и какая ты, и чем ты занимаешься. И если мы в братве, то ты мне вроде как сестра. Не знаю только, как ты сделалась такой. Какая тебе разница? Захотела и сделалась. Женщины вообще стреляют лучше. У нас сердце реже бьется, даже когда злимся. А если б я хотела целоваться с такими, как ты, пошла бы в портовые шлюхи была возможность. Одним делом, — фыркнула она презрительно, — «Не равняй меня с собой. Одним, да не таким». «А в чем разница?» «А в том», — она повысила голос, — «что я хотя бы знаю, на кого беру заказ, а не кидаюсь, как щука, на первый набитый кошель. В том, что никогда не беру больше определенной платы. В этом предо мною все равны и нищий, и богач. Ты знаешь, что у жидов есть такая молитва о смерти для врага? А я вижу, не знаешь». Каббалист возносит ее, и после около недели, я не знаю точно сколько, ждет, пока их бог решает, кто достоин смерти, упомянутый в молитве или тот, кто молится. Потом один из двоих умирает. «Чего уставился? Думаешь, я иудейка?» Она усмехнулась и откинула за плечи капюшон, рассыпав золотистые подстриженные волосы. Не угадал. Но я тоже, можно сказать, молюсь перед тем, как начать. Я тоже спрашиваю и получаю ответ. Наемник сморщил лоб. «Что ты плетешь? Какой еще ответ? Кто из вас умрет, что ли? Ты или жертва?» «Нет», — покачала головою та. «При чем тут я? Ты что, совсем дурак? Я спрашиваю, кто достоин смерти, жертва или заказчик?» «Байгот!» Рудгар натянул по воде и осадил лошадь. Он казался ошеломленным. «Так вот почему иногда... Но так не бывает. Так нельзя». Он покачал головой. «Ты, наверное, сумасшедшая. Ты ты просто не можешь знать такое». «Могу, Рудгар, могу. Я изучала магию и знаю, как просить». Тут девушка умолкла на мгновение, будто собираясь силами, и добила его уже безо всякой пощады. «А у тебя в голове никакая не соображалка, а всего лишь весы. миниальные такие, знаешь, да? Для денежек и золотишко. В аккурат на тридцать сребреников». «Ты не наемник, Рудгар. Ты торгаш. Продажная дешевка. Угрожать мне вздумал. Говоришь, меня не выдашь? Думаешь, я испугаюсь? Ха! Тот травник!» «Когда я поняла, о ком ты, мне захотелось тебя пришить». «Да ты и сам наверняка это понял. Ты же ничего о нем не знаешь». «Ничегошеньки!» «Сейчас не знаешь и тогда не знал». Обжегся разик и решил переложить заказ, как мальчик. Спрятался под одеяло и нет буки». Только штука в том, что бука все равно есть. Хочешь, скажу, в чем твоя беда? Хочешь? Тебя никто и никогда не обижал. Ты всегда считал, что ты лучше других. Ты не чувствуешь чужую боль. Знаешь, почему я не стала тебя убивать? — Почему? — тупо спросил уже в конец замороченный наемник. Зерги огляделась, потом наклонилась в седле, и картина поманила его пальцем. Рудгар, как лунатик, против воли подался к ней и выставил ухо. потому что у тебя его глаза. Такой же взгляд. Вы с ним слеплены из одного теста. Оба одиночки. Оба поступаете по-своему. И оба дураки. Но только ты не лис, нет. Она с усмешкой покачала пальцем и наставила его на Рудгера. Ты волк, которому в тот вечер прищемили хвост. Давай, скажи все Андерсону. Думаешь, я не спрашивала, кто из них и двоих достоин смерти? Сказать ответ? Молчишь, брат молочный. А Вот и молчи, за умного сойдешь. «Хей, хайя — Хей, я! Она приподнялась на стременах, рукой огрела скакуна по крупу, тот привычно перешел в галоп и через несколько мгновений скрылся за поворотом, унося свою хозяйку. Рудгар остался один. Голубые глаза его неотрывно смотрели ей вслед. — Черт бы побрал этих женщин! В сердцах пробормотал он, стянул шляпу и вытер ею лицо, блестевшее от пота. Нахлобучил обратно. Нет, но какая девка и какая стерва! Кукушка! Полуголос, полушепот, отзвук в тишине. Ялка оторвала от подушки голову, прислушалась. За четырехугольником окна маячил серпик молодого месяца. В больничной келье было от него едва светло, но этого хватало, чтобы увидеть, что она пуста. Стул, стол, свеча в подсвечнике, большая, совершенно неподъемная кровать и таз для умывания. Дверь заперта снаружи. Ялка улеглась обратно, попыталась успокоиться. Голос, воскресивший в памяти полузабытое прозвание, наверняка ей послышался. Так бывает, если засыпаешь, иногда вдруг слышишь голоса. Будто кто-то в голове раскрыл сундук и перетряхивает сны. Еще не выбрал, что надеть, но пыль уже летит. Пыль, нитки, перья, клочья, шерсти. То вдруг мама позовет или подруга, или кто-то незнакомый, скажет слово в самое ухо и умолкнет, а ты вскидываешься, вертишь головой откуда... Никого. «Это мое прошлое зовет меня», — подумала она и закрыла глаза. Лежать было удобно. Обычно монахи спали на жестких постелях, набитых гороховой соломкой, но в больничных тюфяках шуршала морская трава. Они заботились и дали одеяло. Ей даже дали простыни и раз в неделю их меняли. Ялка вздохнула и повернулась на другой бок. «Кукушка, да проснись же!» Теперь уже стало не до шуток. Девушка села и завертела головой. «Кто здесь?» – осторожно спросила она. «Это я! Я! Карл!» «Ты где?» «Здесь!» Стук в стекло заставил Ялку обернуться. «Подойди к окошку!» Ялка завернулась в одеяло, на цыпочках подобралась к окну и различила с той стороны темный силуэт щекастой головы. «Ты?» «Я!» — сказала голова и расплылась в улыбке. «У тебя там никого нет? Можно войти? Эта штука открывается?» «Что? Э Эй, подожди, я сейчас!» Она отступила вглубь комнаты, торопливо нырнула в юбку, завязала узел и зашарила парами в поисках щеколды. Окно не запиралось. Видимо, высота, на которой оно находилось, плюс беременность девчонки, служили гарантией, что та не убежит. Наконец холодная олова двух шпингалетов поддалась, и створка с легким скрипом распахнулась. В комнату потек холодный воздух из-под двери потянуло табаком. Ялка запереступала, запахнула одеяло. Карл хекнул, хакнул, втиснулся в проем и через миг уже сидел на подоконнике, свесив в келью короткие ножки. С тех пор, как Ялка видела его в последний раз, он стал еще неряшливый, хотя, казалось бы, куда уже? Плащ изорвался, штаны залоснились, полосатые носки просвечивали дырами. Башмаков на Кароле не было. Только куртка была новая. Елка ее раньше не видела. «Уф, здравствуй!» — объявил он. «Наконец-то я тебя нашел! Холодновато там, снаружи!» Он спрыгнул на пол. Елка притворила окно, чтобы не дуло, напоследок выглянув наружу. Ни веревки, ни лестницы не было. «Как ты сюда попал?» «С крыши!» — мотнул он головой. «Я всегда и всюду попадаю с крыши!» — Эй, оп, я где надо. Он прошелся по келье, трогая мебель и стены. Шаг его был на удивление легок и почти не отдавался в тишине. — Вот, значит, где они тебя держат? — Как ты тут? — Я ничего. Оно уселась на кровать, как видишь. — А эти? Он кивнул на дверь. — Пока не трогают. Допрашивали один раз, и все. — Не били? Ялка помотала головой. «Надеешься, они на этом остановятся?» «Не знаю. А что там теперь у вас?» «В лесу?» «Да ничего хорошего», — хмыкнул Карл. «Дом сожгли, норы разорили, все расползлись по углам. Все плохо. Сейчас туда нагнали крестьян, вырубают старые деревья. Мы немножко пошумели в городе, наподдавались тукачам, но это так, для души. Не обращай внимания. Сейчас важнее ты...» да. Он выглянул в окно. — Высоковато, а то бы мы тебя попробовали вытащить. — Мы? — вскинулась она. — Кто это мы? Кто тебя послал? — Сама догадаешься или сказать? Моих приятелей ты знаешь. Ялка помолчала. — Даже если я спущусь, что с того? С горечью проговорила она. Окно во двор, ворота заперты. Ночью сторож обходят привратники... Не со стен же мне прыгать, от бернардинцев не сбегают. Да и куда мне бежать такой? Нашлось бы куда. Вопрос стоит как. Можно, к примеру, попробовать, хотя нет, так не получится. Вот если б тебя держали где-нибудь внизу... А что внизу? Так, ничего. Тогда зачем ты меня спрашиваешь? Она вдруг почувствовала себя такой усталой, словно целый день прала белье или плясала. «Нету в этом никакого толка. Они будут держать меня здесь сколько захотят, потом отвезут еще куда-нибудь, а потом потом придет пора рожать, если только меня раньше не сожгут, а потом все равно сожгут, допросят и сожгут, хотя мне уже все равно». Она махнула рукой и умолкла. «Ну-ну, выше нос, кукушка!» Укоризненно сказал ей Карл. Задом заскочил на стол и поболтал ногами. «Я ж сюда не просто так пришел. Хотел бы просто так, не стал бы заходить. К чему душу травить? Мы вытащим тебя, дай только срок». «Зачем?» «А что ж нам тут тебя оставить?» Карл подмигнул. «Жаль только ты в монастыре». Он посмотрел вокруг. «Здесь много сильных. Стены и земля намолены. Наше колдовство тут не сработает». — А если и получится, сработает неправильно. — Ну, подожди недели три-четыре. Эти испанцы со своими картами и водкой все здесь расшатают. Вот тогда мы придем и поможем. Продержись. Три-четыре недели. Ялка с сомнением покачала головой. — Это почти месяц. Я тогда уже не смогу нормально ходить. У меня будет вот такой живот. Она показала руками. К тому же я не знаю, выживу ли. Нет... — Я слышала, уже послали в город за палачом. — Когда? — вскинулся Карл. — Тише, нас могут услышать. Ялка с испугом стрельнула глазами на дверь. Уже с неделю как, я стараюсь не думать. — Ух, это меняет дело. Карл спрыгнул, заложил ладони за спину и заходил по комнате кругами. — Спокойствие, только спокойствие. Мы что-нибудь придумаем. Ялка с удивлением наблюдала, как маленький карикатурный человечек, уйдя в свои мысли, с каждым шагом подпрыгивает все выше. Наконец он сам не заметил, как поднялся над полом и зашагал по воздуху. Девушка смотрела на него округлившимися глазами. А когда изумленно охнула, тот похватился, замахал руками и поспешно опустился на пол, где и сел на табуретку, крепко за нее ухватившись. «Ты что, летаешь?» Растерянно пролепетала Ялка. «Кто ты, Карл?» «А, нет, не летаю». Мрачно отозвался тот. «Так, подпрыгиваю». «От чего?» «От земли», — отмахнулся он. «Это долгая история». «Расскажешь? Что, прямо сейчас?» хм, «Что тут слушать? Видишь?» Он покрутился на табуретке. «Чего?» Не понимая, заморгала Ялка. «Ну, я... ну, это...» Тут он в первый раз на ее памяти слегка смутился. Это я сейчас красивый и в меру упитанный, а тогда я был немного полноват. Не то чтобы это меня беспокоило, а так, неудобно порой. Хотел избавиться, не получилось. Но как-то я услышал, что у травника, Улиса есть особый порошок, который убавляет вес. Мне Зухель рассказал. Лис сотворил сколько-то гран такого порошка и забросил на полку, где у него валяются ненужные неудавшиеся вещи. Ты видела? Я попросил дать мне немного. Он ни в какую. И тогда я... Ну, я... Ты его украл. Помогла ему закончить ялка. Карл вспыхнул. Не украл, а позаимствовал. Обиженно поправил он. «Любите вы, бабы, все переворачивать с ног на голову!» Что ему, порошка, что ли, жалко? Там была целая аптекарская склянка. Я высыпал немного на язык и сразу почувствовал себя легче. И как оно на вкус? Несмотря на ее положение и место, где она находилась, ялку вдоль и поперёк корёжило от смеха. «Превосходно!» – признался тот. «Лучшее в мире лекарство из тех, что я пробовал, если не считать лесного меда пополам с орехами». Но не в этом дело. Как я уже говорил, порошка было много. Я и съел еще чуть-чуть, потом еще, потом. В общем, я слопал всю банку. Ага. Уже очень вкусный оказался порошочек, приторный такой. Эльфийская пыльца, как мне потом сказали. Ей надо было сверху посыпаться, а не есть. Ну, а потом. Ну вот. И надолго это теперь? Я не знаю. Лис мне сказал, что не нашел лекарство против этого, потому и не велел его никому принимать. Ох, он тогда ругался. Две недели со мной не разговаривал. Представляю себе, а не тяжело тебе летать? Мне ни капельки, — важно произнес Карл. Я лучший летун в мире. Могу держаться в воздухе сколько угодно, и голова не кружится. Только сильный ветер неприятно, руками махать устаешь. но я не советовал бы увольню, похожему на мешок с сеном, пытаться мне подражать. «Так что ж ты, выходит, ничего не весишь?» Карл почесал в затылке. «Ну, наверное, сколько-то я вешу», — признал он, — «а иначе бы давно уж в небо улетел». «Одежда, башмаки. Обычно у меня под стельками свинец. Сначала было неудобно, потом я привык». Придумать бы еще такую штуку, чтобы двигаться куда захочешь. А то я как-то пробовал запрячь гуся, так он, тупая скотина, летит только туда, куда надо ему, а не мне. Да еще клюется. Гусиная матушка обещала весной подыскать мне покладистого. Да где уж теперь? Тут он смутился, огляделся, наклонился к девушке и понизил голос. А самое плохое... Вдруг, я думаю, вся эта штука к моим детям перейдет. Тут Ялка уже не выдержала, прыснула и рассмеялась, зажимая рот руками. Повалилась на кровать, зарылась лицом в подушку, но тут же прекратила и вскинулась. На лестнице послышались шаги. «Ну вот, достукались. Беги скорей!» Но тут, как назло, то ли рама разбухла от сырости, то ли шпингалет примерз, только окно не захотело открываться. «Спокойствие, только спокойствие!» — бормотал Карл, дёргая защёлку. — Ну, давай же, да, давай! Шаги приближались. — Лезь под кровать! Выхода не было. Карл развернулся, ласточкой в прыжке преодолел полкомнаты и скрылся под кроватью. Только его и видели. Оставалось только надеяться, что его не заметят. Заскрежетал засов. Дверь распахнулась, в келью посветили фонарем. Ялка с головой зарылась в одеяло и притворилась спящей. Стоявшие на пороге молчали и почему-то не хотели входить. Спит вроде, наконец спросил один. Да, вроде спит, с сомнением произнес второй. И нету никого. Кому ж тут быть-то? то А чего смеялась? Он набруха, сеньором Мерфис. Он набруха, сеньором Феррис. Кто их поймет? Может, помаленьку с ума сходит, а может, колдует. Ведьма, господин десятник, испанский. Колдует. Пресвятая Дева, да хранит нас. Звякнула какая-то железка, заскрипела кожа, отцвет фонаря заколебался. Кипер, видно, осенял себя крестом. Да и смехли это был, раз она спит? Это были звуки нечеловеческие. Это звуки потустороннего мира. Ясно, как божий день. Коли так, не улетела бы. Неплохо бы забить окно. Или цепь ей на ноги надеть. Елка вся похолодела и крепче сомкнула веки. Впрочем, второй стражник, судя по голосу, аркебузер Мануэль, в ответ на это предложение только рассмеялся. Могла б летать, давно бы улетела. Снисходительно сказал он. Думаете, это так просто? Вива-диос! Им надо с для этого сварить такую «Эмбрукасион, Кортеза де миломбрес, тохино альфа-альфа» и всякое такое прочее. Потом натереться им, выпить. Мас ИСПАНСКИЙ Далее перечисление. Кора дерева тысячи мужей, свиное сало, клевер. Мануэль прекрасно говорил по-фламандски, но сегодня был изрядно пьян, Испанские словечки из него так и сыпались. Впрочем, кипер выглядел не лучше. Удивительно, как они вообще понимали друг дружку. Наверное, обоим помогало странное свойство пьяниц — общаться друг с другом на любом языке. «А ты откуда знаешь?» — с подозрением спросил десятник. «Да уж знаю. Я с нашим инквизитором давно странствую, наслушался. Да и не пролезет она в окошко. Маленькое оно». «А вдруг она маленькой сделаться сможет?» — Или превратиться в эту... ну, в эту... мышуна летучего. — в Внетопыря. Я, я, — совет вас. Ищи ее потом. Да — Да-да, именно. Немецкий. — Добровости, сеньор Кипер. Как бы так, что за толк караулить ее, и потом мы с вами где? — А где? — В монастыре. — Святые стены. — Пуэс компрендес. Вот так, понятно? Испанский. Какое тут может быть колдовство? А, и верно, — с облегчением промолвил немец. Я совсем забыл, это ты верно подметил, правильно. Она и вправду спит. Да правда, правда, храпеть даже, слышите? Из-под кровати в самом деле слышался вполне натуральный храп. Карл раньше девушки сообразил, что надо подыграть. На спине спит, по Тяжеловато то Тяжеловатый или приснилось что-то? Пусть ее. Падре Себастьян сказал, не надо ее беспокоить. Манул с сеньором Феррис. Пойдемте там еще полбутылки осталось. А, <связь> это? <связь> Вдруг засомневался кипер, обшаривая килью светом фонаря. Что-то мне тревожно. Вот что, Мануэль, ты до утра снаружи карауля. Под окном ходи. Сокоро? удивился тот. В караул испанский. Для чего? Куда она отсюда денется? Приказ не обсуждать! повысил голос десятник. Не знаю, куда денется. Может, просто не порвет и по ним слезет Химмель! выругался он. Надо бы забрать у нее простыни. Караул до трех ночи нести будешь, потом кто-нибудь тебя сменит. «Абхемахт, эрфюлен!» Решено. Выполнять. Немецкий. И стражники удалились. Через минуту хлопнула входная дверь, и под окном снаружи с интервалом в несколько минут принялись шуршать замерзшим гравием туда-сюда по ушву сапог. Карл выждал сколько-то и вылез, весь в пыли и в паутине, отряхнулся, Подернул штаны и погрозил кулаком сперва двери, потом окошку. Мерзавцы, тортилья испанская!» Он повернулся к девушке и огляделся. Так, что делать? Он снова прошелся по комнате, заглянул под стол, пошарил по углам. А это что, это твое? Девушка подняла взгляд. В руках у Карла было что-то маленькое и продолговатое. Он подошел к окну. Стало видно яснее. «Это губная гармошка», — сказала она. «Ее, наверное, Михель забыл». Ей вспомнилось, как белобрысый и Фламандис вчера опять пытался с ней поговорить и как-нибудь развлечь, расспрашивал, рассказывал истории. Играл на этой штуке. Он вообще странно вел себя последние несколько дней. Ялка не могла понять, что с ним творится. «Губная гармошка?» — обрадовался Карл. «Я всегда мечтал о музыкальном инструменте». «А кто такой Михель? Еще один стражник?» «Нет, он просто... просто с ними. Только не надо на ней играть, а то опять прибегут». «Так». Глаза у коротышки загорелись. «Ну-ка, дай простыню». «Зачем тебе?» «Надо. Дай, у тебя их две». Он стащил с Тюфяка простыню, прогрыз в ней две дыры и набросил на себя, как плащ и капюшон. «Сойдет». Сказал он удовлетворенно, глядя в себя со всех сторон. «Пришла мне в голову одна идея. Сейчас мы с ними поиграем». «Что ты задумал?» «Сейчас увидишь». Он хихикнул и потер ладошки. «Начинаем воспитательную работу». «А ты лежи. Ты притворялась спящей. Вот и притворяйся. Если спросят, взятки гладкие. Ничего не видела, ничего не слышала. Не бойся, я проверну все так, что тебя не заподозрят». «Я не боюсь». Ялка почувствовала, как вместе со сном к ней возвращается прежнее тупое безразличие. «Я не боюсь, мне все равно». Карл после этого, как показалось девушке, подрастерял свою уверенность, и это даже принесло ей некое удовлетворение, словно его недоумение послужило ей возмещением за беспокойство. И в самом деле, что за толк был от его визита, что он ей сказал хорошего? Разве что рассмешил, ну, так этот маленький гном, тролль, кобальт, кем он там был на самом деле. Всегда умел казаться хамски, наглым, хитрым, трогательным и смешным одновременно. И почти всегда не к месту. Невелика заслуга, если вдуматься, да и охранники теперь на настороже. Ну, я полетел. Карл распахнул окно и влез на подоконник. Обернулся. «Тебе принести чего-нибудь?» — Ничего мне не надо. Ничего. Она затворила оконную створку, вогнала в пазик стерженек шпингалета и устала опустилась на кровать. Повалилась на бок, накрылась одеялом и затихла. Ей, правда, ничего не хотелось. Глаза были, как два свинцовых шарика, закрытые веки, казалось, с трудом их удерживают. Она лежала неподвижно, краем уха, различая печальные вздохи гармоники за окном. И только вздрогнула, когда хрусталь полночной тишины разбил с выстрелом. И долго слышала потом, как удаляются и затихают звуки музыки, вдогонку которым несутся божба и проклятие. Что бы там пройдоха Карл не замыслил, трюк его сработал. Один раз пьяный Мануэль промазал, а второй заряд, должно быть, подмочила роса. Суета и беготня, наставшие потом, ее уже не трогали. Она спала. Когда деревья расступились и впереди замаячили первые дома, внезапно посвежело. Сыпанул снежок, все небо затянуло тучами, в домах засветились окошки. Время было позднее. Настала пора подумать о ночлеге для себя и стойлах для скотины. «Видишь этот городишка дважды в день?» — указал рукой Золтан Хак и запахнул плащ. Взгляд его был хмурым и сосредоточенным, Из складок вязаного шарфа торчал наружу только нос, горбатый и костистый. «Вижу, это картрейк». «Да, последний раз я был здесь года два тому назад. Было одно дельце, я тебе не рассказывал. Неспокойное место, хоть и монастырь неподалеку. Ну, что скажешь». Иоганн из Шольц с интересом привстал на стременах. Серый войлок его шляпы побелел, покрытый снежным порохом. Толстяк стянул ее, отряхнуло колено, напялил обратно и вновь оглядел из-под широких полей шпиль ратуши, церквушку, пару ближних лавочек и россыпь небогатых обшарпанных домишек. Взгляд его скользил по городу, как луч маяка по волнам. Туда-сюда, туда-обратно, вновь туда-опять обратно. «Выглядит безопасным», — наконец сказал он. Очаги везде горят, и запах угольный, надежный. Я бы, правда, не рискнул здесь промышлять. Маловат он, чтобы затеряться. Воровская гильдия в таких местах не любит чужаков, а контрабандисту и вовсе приткнуться некуда. Хоть бы канал был, и то легче. А так город, как город, не богатый и не бедный, петухи на флюгерах. А что здесь? Хак пожал плечами, помолчал. «Предлагаете тут и остановиться?» Интересно, кто там сейчас с корчмарем? Вместо ответа проговорил Золтан и тронул поводья. Ладно, поехали. Все равно выбора нет. Почуяв запахи жилья, кобыла и осел приободрились. Всадникам уже не приходилось их подгонять, и вскоре перед путниками возникла вывеска трактира с намалеванным на ней пчелиным жалом и железным фонарем над входом. Но еще прежде, чем они смогли разглядеть, что там написано, до слуха их донесся шум гульбы, ни драки, ни погрома, а не громкой такой гульбы. То ли окрестные деревенские исправляли что-то, то ли кутили проезжие, то ли сами горожане пьянствовали, чтобы скоротать ненастный вечер. Праздники вроде никакие на память не приходили. Вот он, прокалыватель, — удовлетворенно констатировал бывший сыскарь, кивнув на вывеску. Люди пузатый, видишь пчелку над воротами? Раньше это место называлось Эндефи, то есть у пчелы. И сначала там и вправду целая пчела была, потом половину вывески в бурю оторвала, только и осталось от нее, что задница и жала. А когда-то неплохой был постоялый двор. В прошлый раз я тут останавливался. Путники проехали в раскрытые ворота, с трудом докричались мальца, которому припоручили своих скакунов, и проследовали в дом. Тесно, вопреки ожиданиям, здесь не было. Приятели быстрыми взглядами пробежались по лицам. Две дюжины, не больше, половина приезжие, крестьяне, два приказчика, двое-трое у окна, видимо, мастеровые. Гуртовщики, еще гуртовщики, четыре девки из прислужниц... На особицу сидела и по-свойски выглядела лишь одна компания за столиком направо от камина. Ровным счетом шесть рож. Монах, угрюмый толстый парень лет двадцати, три субтильных и неприметных типчика, одетых в серое, и, наконец, еще какой-то дядька, совершенно лысый или бритый, жилистый худой, с ног до головы затянутый в черное сукно. Его длинное, как у коня, тевтонское лицо поражало резкостью черт, Будто он не родился, а был вырублен из тополевой колоды отделан рашпилем. Рядом притулились два сундука через сидельные сумки, мешок из кожи и большущий меч в потертых черных ножнах. Тарелки перед этими стояли почти нетронутые, а вот пили там много, и бутылки у них были в пыли, а бокалы на ножках. Остальные в кабаке довольствовались брагой или пивом. В углу, оплывший малый с волосами цвета хлебной корки, раздувал мехи волынки. Рядом другой, такой же, только почернее, пиликал на скрипке. Играли оба больше от души, чем от умения. На вошедших никто не обратил внимания. И только кабачик как наливал из бочки в кружку, так и замер, глядя Золтану в глаза, пока пиво не побежало через край. Хак стянул перчатки, плащ и шляпу, бросил все на ближайшую свободную скамью, уселся и огляделся. Шольц последовал его примеру. — Гляди, Шольц, гляди! — зашептал вдруг взволнованно Хак и подтолкнул приятеля локтем. — Видишь, шестерых за тем столом. Сдается мне, сама судьба идет к нам в руки, если только я не обознался. — Эй, хозяин! Он вытащил Флорин и постучал им по столу. Дождался, пока трактирщик вытрет руки и подойдет к нему, затем потребовал бутылку бургонского, красного и чего-нибудь горячего. Пожи же или чтобы пожевать, осведомился тот. К черту жижу, давай чего-нибудь, что раньше бегало, но не мяукало. Ты, я знаю, монастырских зайцев держишь. Скажи, чтобы одного зажарили. Он размотал шарф. Ох, вытер шею. Как дела, жились? Так это все-таки вы. На лице Кабачика отразилась смесь тревоги с облегчением. А я уже подумал, не мерещится. А дела неплохо. В последние годы малость хуже, но пока испанцы далеко, все тип-топ и оля ля А вы куда? А ну туда, мотнул головой Золтон. Еще вопросы будут? Кабатчик потеребил густые бакенбарды. Если подумать, нет. Он сделал знак, и девчонка принесла им на подносе бутыль и две кружки. Откупорила, разлила, вильнула задницей, ушла. «Остановитесь здесь?» «Возможно». Хак потер ладонью подбородок, глаза его неотрывно следили за компанией у камина. «А много ли постояльцев?» «Да никого пока, все комнаты пустые». «Ага. Желец, что это за люди?» «Где? А, эти?» Волынка к этому времени стихла, скрипач водил смычком по струнам, извлекая скрежетливые и задумчивые звуки. Поэтому корчмарь невольно снизил голос. — А, палач, — сказал он. — Заплечных, так сказать, дел мастер из города, с помощником. Звать не знаю, как не спрашивал. Монах из местного монастыря. Я так понял, он за ним и ездил в Гарлебек, этот монах. — И что? со значением протянул золтон. Дважды гулко отхлебнул из кружки и поморщился. Черт, мог бы и сам догадаться по мячу. На Гельвета мужик не похож. Старею. А зачем им вдруг в обители потребовался палач? А черт их знает зачем. Зачем ты понадобился, я не знаю. И спросить не надо. Хак поставил кружку и прищурился. Не надо. Монах, говоришь, что-то у него рожа больно знакомая у этого монаха. «Да не таращись ты на них. Хватит того, что я таращусь. Прикажи лучше своей девке подать еще бутылочку вина на ихний стол. Я к ним сейчас попробую упасть на хвост. Эй, постой, наших много?» Трактирщик, похоже, понял вопросы кивнул. «Есть трое мясников. Живут поблизости. Надежные ребята. Есть еще. Послать за ними? Рано. Эх, и знакомая же рожа». — Погоди, пока я не удостоверюсь. Эти трое кто? Которые с ними? Топтуны от магистрата. Завсегда здесь трутся. — Вот как. Иоган, Обернулся он к Шольцу. — Пока я не вернусь, держи язык на привязи. — Ладно, я пошел. Который палач-то? — Лысый. Золтан встал, одернул на себе полу кафтан, прихватил с собой кружку и двинулся к камину. Шестерка примолкла и с мрачным огоньком в глазах наблюдала за его приближением. «С почтением, с почтением!» Широко улыбаясь, на ходу выдал Золтан и уселся к ним за стол. Девица тотчас поставила пред ним новую бутылку и еще один бокал в форме тюльпана. «Позвольте угостить вас, господа хорошие. Мерзкий сегодня ветер, холодает и вообще, а тут... Такие люди, такие люди! Трактирщик!» Золтан обернулся. «Эй, подавай закуски!» Палач разлепил свои тонкие, почти бескровные губы. «Я думать», — проговорил он скрипучим голосом, с акцентом сильным и немецким. «Я думать, что ми не есть с вами знакомы, я. Не думать так». «С вами?» — удивился Золтан. «С вами вряд ли, господин хороший. Это вы свинье в самое рыло дали. С вами я и вправду не знаком. Только при чем тут вы? Я про другое». «Кто ж не знает достопочтенного брата Бертольда?» Он отвесил монаху легкий поклон. «А? Неужели я не прав? Ведь это вы, святой отец». Монах, который был уже изрядно пьян, стремительно трезвел. Он сидел и смотрел на Золтана снизу вверх, остекленело, выпучив глаза и невнятно ворочая челюстью. наконец выдавил он, икнул и умолк. «Как раз в это время принесли яичницу с колбасками и ветчину». Обстановка слегка разрядилась. Хак сноровисто разлил вино и выпил с сыщиками. Потом подцепил со сковородки шмат поджаренной колбасы и снова повернулся к монаху. «Так, значит, это и в самом деле вы, святой отец», — удовлетворенно сказал он. «А у меня к вам просьба. Я, знаете, хотел исповедаться. Прямо сейчас, ага. Исповедаться и получить отпущение грехов, если возможно. Вы же не откажете мне в этой малости, а? Не откажете, а?» Монах, которого назвали братом Бертольдом, гулко сглотнул и покосился на своих сотрапезников. — И, собственно... — О, я знал, я знал, что вы мне не откажете. Я уже обо всем договорился. — Трактирщик предоставит нам на полчаса комнатку наверху, где нас никто не станет беспокоить. — Какое счастье, что я вас здесь встретил, господа! Он вновь разлил и поднял тост. — За короля и святую церковь! «Аминь и да здравствует!» Все закивали, поднялись и сдвинули бокалы. Как-то умудрился встать и брат Бертольд. Не дожидаясь, пока все допьют, Хак пригубил вино, подхватил монаха под руку и не успел никто в корчме опомниться, как оба уже поднялись по лестнице, и дверь за ними закрылась. Едва они вошли, улыбка с лица Золтана испарилась, как вода с горячей плиты. Он толкнул монаха на кровать, заложил засов, зажег свечу и встал над собеседником, засучивая рукава. «Ну, здравствуй, Бертольд!» Проговорил он не спеша так, чтобы тот как следует расчухал в голосе медовый яд угрозы. Монах расчухал, вздрогнул. «А, узнал меня, морда немецкая? Не притворяйся, вижу, что узнал. Выходит, ты теперь у нас брат Бернардинец?» Я. Пролепетал тот. «Я... ей-богу, даю ранди. Господин Хак. Я ж ни сном, ни духом. Вы чего хотите-то?» «Даю ранди. Позволь, Господи, поклясться». Латынь. «Это ты ездил в город за палачом?» «Да. Меня послали, чтобы я...» Он гулко сглотнул и взмолился. «Господин Хак, на честность вашу уповаю. Я везу сто пятьдесят флоринов под расписку, вот здесь, подрясы, в кошельке. Не отбирайте их, господин Золтан, не отбирайте их у меня. Они меня убьют, если узнают». «Да плевать я хотел на твои флорины». Поморщился Хак, поставил ногу на край кровати и теперь глядел на монаха глаза в глаза. «Кто в монастыре? Что за люди? Сколько? Где? Когда приехали?» «Зачем понадобился экзекутор? Для кого?» «Я знаю, что к вам недавно привезли девчонку, так?» «Отвечай по-хорошему, Шварц. Я буду не я, если не доведу тебя до откровенности. Ты теперь без бороды и с танзурой, но я найду, за что тебя таскать, ты меня знаешь. Ну, говори!» Брат Бертоль дураком не был, а Золтана знал давно. Он даже не стал прикидывать в уме все про и контра. Он только гулко сглотнул и заговорил. Как Золтан и обещал, не прошло и получаса, а они с монахом уже спустились вниз, в общую залу. Монах, сказать по правде, выглядел бледным и помятым, ряса была выпачкана в пыли, а танзура будто увеличилась, зато хак сиял от наступившего просветления. На столе уже красовалась новая бутылка. Трактирщик знал свое дело. «Выпьем!» Золтан поднял свой бокал. — Выпьем, — сказал палач. — Выпьем, — бодро ответили сыщики. — Выпьем. Безнадежным тоном согласился брат Бертольд и обреченно потянулся за бокалом. Со всех сторон на дармовое угощение лезли посетители. Шольц смотрел на происходящее из своего угла и не уставал поражаться. Хага будто подменили. Вместо хмурого, в летах задумчивого, седоватого мужчины по корчме носился юноша с горящим взором, вскалил зубы, хохотал, кого-то хлопал по плечу, кому-то ставил выпивку. Вспомнив, каким он был в прошлом, Иоганн склонен был предполагать, что Золтан что-то затевает. Меж тем за столом у камина снова выпили, и выпили еще, после чего Золтан спросил разрешение минут на десять отлучиться. «Виноват, виноват, господа. Я на время вас оставлю. Хочу проведать своего приятеля. Вот он, за столиком. Заодно закажу чего-нибудь еще». Расталкивая локтями кучкующийся народ, он подобрался к Иоганну, перед которым стояла тарелка с жарким и наполовину опорожненная бутыль. Сел за стол и стал загребать в охапку плащ, перчатки и прочее. «Кролик ужасный, господин Золтон. укоризненно сказал Шольц. Физиономия его была красной и встревоженной. «Черт с ним!» — буркнул Хак, на нахлобучивая шляпу. «Не до кроликов сейчас». «Я выяснил. Девчонка и вправду в монастыре. С ней инквизиторы-солдаты. Но эта троица едет туда». «Девчонка?» Шольц, не понимая, поднял бровь. «Какая девчонка?» «Матерь божья! И что же вы теперь думаете делать? У вас есть какой-то план?» «Если у меня план...» — Если у меня план, а, ты еще не разучился драться? Иоганн тревожно заглядывался. — Что вы задумали? Стража услышит? Не услышат. Золтан замахал рукой. — Хозяин, эй, я сегодня при деньгах и с чистой совестью, так что поддай чего-нибудь еще, вон, тем хорошим господам и святому отцу. Однако только тот приблизился к его столу, Хак ухватил трактирщика за фартук, притянул к себе и зашептал на ухо. — Слушай, жилис, это важно. Сыщиками делайте что хотите, но кат и котеныш уйти не должны. — Слышишь? — Не должны. — Понятно. Проломить им котелок? — Не надо. Хватит, если сломают ногу, и месяц-другой проваляются где-нибудь в подполе. Сможешь? — можно. А монах тоже? — Ах да, монах. Нахмурился Золтан. — Монаха не трогайте, монах мой. Получит хоть царапинку или потеряет кошелек, всем напинаю. Понятно. Снова закивал корчмарь. Все уже готово. Ребята ждут на кухне. Начинать? Эх, жилис-жилис, ты всегда был малость тороплив. Ладно, по сигналу, как в прошлый раз. Да, чуть не забыл. Раздобудь мне бритву. Бритву? Трактирщик опешил. Для чего? Для дела. Баки брить. «Не спрашивай, тащи. Всем выпивки!» — объявил он громогласно, заметив, что с дальнего стола на них уже косятся с подозрением. Под веселый гул собравшихся хак и дважды в день перебрались за столик у камина, где наполнили и сдвинули бокалы, вызвав стеклянный перезвон. Немец торопливо принакрыл бокал рукой. «Них дах!» «Нет, довольно, немецкий». Золтон улыбнулся и сукаризной покачал головой. Хер! сказал он. «Тринга! Тринга!» «Сударь! Пейте, пейте!» «Немецкий!» Палач поколебался, но руку свою убрал. Монах глядел перед собой и лишь беззвучно шевелил губами, видимо, молился. Хак встал. «Что за прекрасный вечер?» объявил он. «Сколь приятна мне сегодняшняя встреча с вами, господа, и особенно с вами, святой отец!» Он отвесил поклон. «Жаль только, что немного скучновато. Эй, там, скрипач! Волынчик! Ну-ка, вжарьте музыку!» Он обернулся к палачу так, что седоватый хвост волос переметнулся у него через плечо и подмигнул трактирщику и Иогану. «Тейс de -те де Возгласил он, перекрикивая вой волынки. «Время звенеть бокалами!» Ты фанте бифе де Клинкарт!» — отозвались нестройными криками за его спиной мастеровые и четверка мясников. «Время звенеть бокалами!» Иоганнес вздрогнул. Так кричат во Фландрии, когда гуляки недовольны и начинают громить кабаки и дома с красными фонарями. «Ох!» — проговорил в сторону трактирщик. «Опять они мне здесь все перебьют!» В глазах брата Бертольда отразился ужас. «Инг, Ур, Аз и Перд. Это Манас, а вот это Вуньо, а вот это зовется Райда. Руна дороги, я тебе ее сегодня уже рисовала». Две детские ладошки, обхватившие запястье фрица, казались крохотными кукольными. Тусклый зеленоватый сплав браслета мягко поблескивал в свете костра. Октавия разглядывала подвески. А эти две? Вот это — тюр, а это — это... Ой, я все время ее забываю. Лагус. Личико девочки посветлело. Ага, правильно, лагус — руна воды. Ночь выдалась беззвездная и тихая. Холодный ветер шевелил листву высоких тополей и морщил гладь воды. Жанета встала на стоянку возле маленькой фламандской деревушки, такой маленькой, что в ней не оказалось даже постоялого двора, не говоря уже о приюте или доме для канальщиков. Ян с Юстасом пришвартовали баржу к старым осклизлым сваям около мостков, с которых женщины полоскали белье, выбрались на берег, развели костер и теперь хлебали кашу из большого котелка. Поглядывали мрачно на бородача и двух ребят. Рыжему толстяку-шкиперу ужин отнесли в каюту. Господин кукольник, Октавия и Фридрих тоже получили свою порцию, причем итальянец расщедрился и наделил детей двумя ломтями генской ветчины. Себя он, впрочем, тоже не обидел. С ужином расправились за две минуты. Девочка взялась помыть тарелки. Фриз пригрозил «смотри, не утони». И вскоре все трое уже сидели у костра, готовясь отойти ко сну и занимаясь своими делами. Царила тишина, лишь изредка на барже взлаивала собака серая гривастая зверюга с лисьей, мордой и хвостом, закрученным в кольцо. На ночь кипер выпускал ее на палубу. Кукловод вооружился ножницами и большой иголкой. Растелил на земле не то попону, не то старый занавес с кистями и принялся кроить. Он ворчал и ползал на коленках, отмерял то там, то тут и поминутно щелкал ножницами, рискуя отрезать в патьмах ненароком порядочный клок собственной бороды. Октавия некоторое время с любопытством за ним наблюдала, потом перебралась к костру. Там-то ее внимание и привлек браслет у фрица на запястье. Девочка еще раз осмотрела со всех сторон невзрачную кривую безделушку с девятью подвесками и парой камешков и скривила губки. Некрасивый браслетик. С простодушной детской непосредственностью заключила она. Заключила, но тут же поправилась. Некрасивый, но, наверное, очень умный. Столько рум! Зачем они здесь? Да я и сам не знаю. Смущенно признался фриц, опуская рукав. Мне его сделал учитель, да, учитель. Надел мне на руку и сказал, чтобы я пореже его снимал. — А больше он ничего тебе не сказал? — Нет, больше ничего. Может, не хотел, а может, просто не успел. — Ой, как интересно! Девочка захлопала в ладоши. — Здесь наверняка кроется какая-то тайна. Дай мне еще разочек на него посмотреть. Ну дай, пожалуйста. — На, смотри. Покраснев, сказал фриц и протянул ей руку. «Может, что и углядишь». Кукольник оторвался от работы, посмотрел на них сквозь стекла окуляров, вздохнул и покачал головой. «Это бог знает, что такое!» Глухо в бороду проговорил он сам себе. «Мало того, что эта девчонка сбежала из дома, мало того, что забралась ко мне в сундук, мало того, что мне пришлось доплатить за ее провоз два с половиной Флорина». Так теперь она еще будет учить нас разбирать языческие закорючки. Но что мне делать с нею? Что? Кемалентезо. Что за недоразумение, итальянский? Я из-за нее на виселицу пойду, из-за этой плутовки. Меня обвинят, что я похищаю Пикколо Бомбини и арестуют. Маленьких детей, итальянский. «Диомио, не сиди так близко как огню, ты платье прожжёшь!» Бородач взобрался на сундук, убрал ножницы в карман и расправил на коленях выкройку накидки, которую, как это теперь было видно, он сооружал для девочки из старого занавеса. Снова вздохнул, смерил девочку взглядом из-под нахмуренных бровей. «А ведь ещё весна!» Задумчиво проговорил он, да лето далеко, ночи холодные, она того и, гляди, замерзнет в этом своем домашнем платьице и туфельках. Маленькие дети быстро замерзают. Ей понадобится еще стивали и кальбако. Или что они тут носят в холода? Сапожки и шапочка. Итальянский. «Ну куда, куда катится этот мир, если дети начинают убегать из дому и забираться в деревянные сундуки? Эй, ты слышишь меня, девочка? В первом же городе я договорюсь с каким-нибудь шкипером, баржа которого идет вверх по течению, и ты отправишься домой». «Я не хочу домой», — внезапно запротестовала девочка и надула губки. «Мне скучно там, и я не хочу плыть обратно с чужими дядьками на баржах, я их боюсь». Бородач сурово сдвинул брови и выпучил глаза. «А меня ты разве не боишься?» вио так и покатилась со смеху. Только деревяшки башмачков мелькнули в воздухе. «Ой, нет, вас я не боюсь. Вы такой смешной и добрый». «С чего это ты взяла, что я добрый?» «Вы за меня деньги заплатили. И плащик для меня и шьете. Злой ничего не стал бы шить». «Много, ты понимаешь». «Может, это я для куклы платье шью? Для представления?» «Нет, не для куклы, не для куклы. Я же вижу. И вы все время на меня глядите, когда сукно режете. Да и разве бывают такие огромные куклы?» Она показала руками, какие. «Не прогоняйте меня, господин Карабас. Я буду помогать вам. Я буду помогать вам сундуки перебирать и за куклами присматривать буду, платье им штопать. Ой, вы так интересно рассказываете про своих кукол!» Я видела в щелочку, когда вы Фрицу все показывали, только мне плохо было видно. И слышно было тоже плохо. А вы мне покажете, как Пьеро читает стихи той красивой девочки, ведь правда покажете? Да замолчишь ты, наконец, или нет? Не выдержав, воскликнул Карл Бас и так стукнул кулаком по ящику, на котором сидел, что с досок посыпалась краска. Вытер пот со лба. Да что же это творится? Чего бы ради маленькой девочки убегать? Я понимаю, если мальчик, си, и хлебом не корми, дай убежать из дома. Но воспитанные девочки так себя не ведут. Воспитанные девочки не убегают из дома и не просят старых бородатых дядек взять их с собой в путешествие. Воспитанные девочки сидят дома и занимаются... занимаются... «Парка, Мадонна, чем они занимаются? Ах да, рукоделием они занимаются, мамам своим они помогают. Кстати, у тебя должна быть мама. Что она подумает, когда поймешь, что ты сбежала? Она решит, что я тебя украл, и пожалуется судейским, а те отправят за мной стражников». Кукольник весь раскраснелся, глаза его вращались, руки совершали жесты, борода взъерошилась и выбилась из кармана. Фриц сидел в стороне, тише мыши, но девчушка, похоже, ни чуточки не испугалась. «Меня не украли, я сама ушла», — объявила она. «Я не хочу жить у нее, она мне не родная, она меня не любит. У нее и так семеро детей, я восьмая. Я им сто раз говорила, что убегу, а мне не верили и называли меня дурочкой. А я не дурочка, не дурочка. Моя настоящая мама, лаиза умерла от горячки, когда я была совсем-совсем маленькая». У меня от нее остался на память только этот чепчик с кружевами. Его еще моя бабушка носила. Карл Барба перевел дыхание и малость успокоился. «Ребенок, — наставительно сказал он, — должен уважать своих родителей, кем бы они ему ни доводились. Любит, не любит, при чем тут это? Тебе разве плохо жилось? Тебя там разве били? Не давали есть сажали в темный чулан?» «Нет, то есть, да, иногда колотили, если я разбивала тарелку или пережаривала мясо, но ну, не сильно. Но я не хочу просидеть там всю жизнь. От их постоялого двора все равно очень мало денег. этой осенью они собирались отдать меня в пансион при монастыре. А я не хочу в монастырь, не хочу, не хочу!» Она топнула ножкой. «Мало ли, что ты не хочешь. А чего ты хочешь?» «Я хочу быть, как мой папа». «Вот как». Карл Баас поправил очки и с новым выражением возрился на девочку. Хм, интересно, а кто у нас э, папа?» «Мой отец моряк, вот», — объявила девочка. «Мой дедушка рассказывал, что папка плавал на огромных кораблях. У него их было три или даже десять. Он приплывал два раза в год и привозил моей маме деньги и подарки и всякие красивые штуки. А потом однажды уплыл далеко-далеко в далекую страну, Уплыл и не вернулся, а мама осталась одна, а потом умерла от горячки. Я не хочу жить, как она, я сама хочу плавать. Я уже знаю, как устроен корабль, я знаю, как находить путь по звездам, я знаю много-много всего, я хочу быть, как он. Карл Басс ошеломленно покачал головой, опять поправил очки и задумчиво уставился на догорающий костер. «Клянусь, Пресвятой Девой!» — наконец проговорил он. «Если бы мне в Милане год назад кто-нибудь сказал, что где-то во Фландрии ко мне в сундук возьмет и заберется восьмилетняя девочка, которая захотела убежать из дома и стать моряком, я бы умер со смеху или прибил этого стрека на месте за такие шутки. Но скажи мне, дитя, объясни, почему из всех проезжих путников ты выбрала именно меня?» Октавия, кажется, впервые за этот вечер опустила глаза и заметно смутилась. «А вы не будете смеяться, если я скажу?» «Обещаю, что не буду!» — торжественно пообещал бородач и поднял руку. «Клянусь!» «Ну, — произнесла она неловко, комкая передник, — ну, у вас же столько кукол!» И покраснела. Ранним утром до восхода солнца в приоткрытые ворота Бернардинского монастыря в Геймблахе въехала тележка, запряженная ослом. На передке сидел и правил толстый малый в сером платье и дорожных сапогах, а на задке среди мешков и сундуков, понурив голову, сидел монах из местной братьи. Вслед за повозкой, в поводу ведя оседланную лошадь, шел высокий, сумрачного вида сухощавый человек с поджатыми губами. Одежда его были черны, дорожный плащ запачкан грязью. Поверх седла и сумок приторочен был тяжелый длинный меч с тупым концом и зачехленный крестовидной рукоятью. Двор полнился туманом, словно чаша. Грязным молоком повсюду было холодно и сыро. Под ногами чавкало, от дыхания в воздухе сгущался пар. Приехавших, как видно, ждали. Два монаха вышли их встречать. Еще один, по виду человек военный, жалчный пучеглазый тип с неровно выбритым лицом, стоял и молча наблюдал за их прибытием, скрестивши руки на груди. На нем был желтый стеганный немецкого кроя полукафтан с нашивками на рукаве, штаны, набитые как дыни, и малиновый берет на восемь клиньев, которые он надвинул на глаза. Все было разрублено и разрезано по благородному обычаю. Перевод с немецкого. как это называли ланскнехты. Животных распрягли и увели, прибывший передал встречающим поводья, отбросил за спину капюшон, стащил берет с красным пером и оглядел обширный двор, толстые стены, башенки и массивные створки ворот, которые как раз в этот момент привратники закладывали тяжелым брусом. Голова его оказалась наголо выбритой, на левой руке не хватало мизинца. ПАКС ВОБИСКУМ Раздался голос у него за спиной. — А вы господин Людгер? — Людгер Мисбах из Гарлебека. Городской палач? Бритоголовый обернулся и обнаружил еще одного монаха, терпеливо дожидавшегося ответа. — Я! — скрипучим голосом проговорил он. — Это мое имя. — Мне поручили вас встретить. Как вы доехали? — Вполне хорошо, благодарю вас. — Холодно ответил тот. — Речь прибывшего монаха понимал прекрасно. Монастыри собирали в своих стенах самую разношерстную братью со всех концов Европы. Многие монахи были красноречивы на фламандском, французском и латинском языках. Если иногда случалось, что какой-нибудь монах модеси литератус не знает латыни, можно было надеяться, что он поймет, если заговорить с ним по-французски. Недостаточно образованный латынь. «Падре-гардиан встретится с вами после утренней трапезы», — сказал монах. Прилад настоятель латынь. «Комнаты для вас и вашего помощника приготовлены в странноприимном доме, если вы не возражаете. Там не слишком удобно, но вполне терпимо и тепло. Вы, наверное, устали в пути. Я попрошу нагреть воду в купальнях. Вам потребна какая-либо помощь?» Nein. Покачал головой пришелец. «Благодарю. С помощником управимся. Где нам расположиться?» «Я покажу. Следуйте за мной». Монах склонил голову. «Я здешний Келлари. Мое имя Гельмут. Если вам что-нибудь понадобится, разыщите меня или моего помощника. Его зовут Арманд. Обычно я бываю в кладовых или в амбаре, а помощник, ну, он где-то там же. Спросите у кого-нибудь из братьев или конверсов. Они покажут». Палач внул, сделал знак своему спутнику и зашагал за монахом. Стражник у порога пропустил их, проводил взглядом, в спину плюнул, переменил наклон с одной диагонали на другую и по новой привалился к косяку в проплешинах зеленой краски. Через минуту у него за спиной скрипнула дверца караульной комнаты. Зевая и почесываясь, наружу вышел Санчес, босиком, зато в штанах с голуном и в жёлтой кожаной куртке, наброшенной поверх рубахи. В руке его был кисет. Что за шум, сеньор Кипер? — дружелюбно поинтересовался он, неторопливо набивая утреннюю трубочку. — Экзекуторы прикатили? — Ага, они. — буркнул тот, не поднимая взгляда. — Только не прикатили, притопали. «А, и то дело!» Санчо соживился и зевнул. Просунул руки в рукава, поежился. «Может, хоть сдвинется чего, в город переберемся. Скучно здесь. Ни в карты поиграть, ни баб пощупать. Да и приодеться бы не мешало. А то жалование копится и копится, штаны совсем протерлись на заду. Эй-эй, я скоро буду задницей светить, как жук-светляк!» «Подряснику монахов попроси!» — шутить изволите, сеньор Амферс. — Я понимаю. Добродушно захихикал Санчес. В отличие от кипера, он выспался и пребывал в наилучшем расположении духа. Ссориться ему не хотелось. — Кстати, ведь и вам от их приезда будет польза. Десятник обернулся с подозрением, нахмурил брови. — Что? Польза? Что еще за польза? «Как, что за польза? Будет вам теперь с кем на родном языке словечком переброситься?» «На каком родном языке?» «Да на немецком. Это весь палач. Я слышал, тоже немец?» В ответ на это Мартин Киппер разразился длинной тирадой, в которой через слово или два чередовались и Дрейк и донрывэйтер». Грубые немецкие ругательства. «Он и есть немец», — наконец сказал он. Учился говорить, как немец, и только. О чем вы? Кто же он, по-вашему, если не немец? Какая разница, мадьяр, арнаут или московит? Такой же, как его помощник. Вот как. Надо же, а я бы не заметил. А Санчо снова потянулся и зевнул. Ну и ладно, нам-то что? Лишь бы он свое дело знал. Я-я, задумчиво проговорил десятник. Со, so. лишь бы дело знал. Абат Микаэль отвернулся от окна, через которое он наблюдал за въездом в монастырь заплечных дел мастера и поднял взгляд на брата Себастьяна. Доминиканец ждал. «Итак, ваш подручный прибыл». «Али яхта эст!» — пожал плечами инквизитор. «Жребий брошен» — латынь. Негоже останавливаться на полдороге». Ваши сомнения могут повредить и ей, и вам. — Вы уверены, что мне необходимо присутствовать? Брат Себастьян выпростал руку из рукава рясы и провел ладонью по толстой книге, лежащей на столе. — Вы не хуже меня, знакомы с правилами и законами, досточтимый брат Микаэль. — Трес факин тут капитулум. Трое составляют капитул, латынь. а настоятель обители, в которой происходит рассмотрение дела, обязательно должен входить в тройку». Абат помолчал. «Сколько лет вы состоите инквизитором, брат Себастьян?» «Восемь, Абон, всего лишь восемь. Целых восемь лет», — задумчиво проговорил тот. «Францисканцы не дозволяют своим монахам служить инквизиторами больше пяти». «Я доминиканец». «Да, я знаю». А что насчет «Перити Эд Вирибони»? Сколько человек вам потребуется? «Перити Эд Вирибони» — буквально эксперты и добрые люди, группа людей, в той или иной степени игравших роль жюри в процессе обвинения, Начиная с 1264 года, после указа Папы Урбана IV, инквизитору предписывалось вести все дела и выносить приговоры лишь после того, как эти люди выскажут свое мнение по делу. Надеюсь, хватит двадцати. Я сам позабочусь об этом, но буду благодарен, если вы мне еще кого-нибудь порекомендуете. «Что ж, если так, то можете начинать. Я не возражаю. Мне поговорить с экзекутором?» Брат Себастьян склонил голову. «Я сам с ним поговорю.